Глава шестая. «В чужой компании». Наташа уже вовсю ждала меня в номере. «Собирайся скорее, через полчаса за нами заедут. Сегодня будем тусить в приве». «С кем хоть?» — безо всякого интереса спросила я подругу. «Не переживай, дорогая, с тем, с кем ты хотела. Твои щенячьи глаза за нами заедут. У мистера имбирное печенье сегодня день рождения, если я правильно поняла. В общем, в приве будет куча его друзей, так что будет весело. Давай юбку покороче». Ты можешь себе это позволить. Я была очень рада, что снова увижу Прошанта. И даже мысль о том, что за последние три дня я целовала с двумя разными парнями, меня нисколько не смущала. Котёнка я тоже поцелую. Это так волнительно и так интересно. Один целуется нежно, другой страстно, третий вообще отталкивает тебя, устанавливая границы. Оказывается, столько в парнях неизведанного и таинственного, что мне определенно нужно собирать опыт. Без всяких планов на будущее, просто наслаждаться моментом и делать то, что хочется. Плевать на принципы, слишком долго я по ним жила. Я надела джинсовую мини-юбку и бирюзовую маечку с глубоким вырезом, а сверху накинула укороченную курточку в стразах. Посмотрела на себя в зеркало, сама себе улыбнулась и произнесла с выражением полным энтузиазма. «Я готова». В то же время Наташа телефон запищал, пришла СМС. «За нами приехали!» – подскочила подруга с кровати, поправила волосы и скомандовала «Вперед!». У нашего отеля стоял ярко-желтый ламборджини, из которого вышел незнакомый нам молодой человек и поинтересовался, мы ли это. «Да, мы. А разве не про шант?» – удивленно спросила я, и незнакомец прочитал недоумение в моих глазах. «Они ждут в приве. Прошант уже выпил пару коктейлей, поэтому не смог приехать за вами. Не волнуйтесь, со мной, наша общая подруга. Я сначала заехал за ней, а потом за вами. Сейчас мы все вместе поедем на вечеринку». «Окей», — весело сказала Наташа и направилась к машине. Я села сзади с миловидной индианкой. «Гита», — быстро поговорила моя соседка и отвернулась. «Прости?» «Гита! Меня зовут Гита!» Все так же, отвернувшись, повторила она. Было довольно темно, и я видела только ее силуэт. Она что-то сосредоточенно искала в бумажнике. А меня, Леона, очень приятно. Ехать было порядочно, и мы вчетвером пытались общаться, но беседа не клеилась. Наташ, ты не находишь, что они какие-то странные? Забей, мы едем танцевать, и нам нужно, чтобы кто-то за нас платил. Вот и все. Сейчас своего котенка увидишь, и все странности пройдут. В тот вечер в клуб была километровая очередь, и секьюрити пускали далеко не всех. Мы быстрым шагом следовали за парнем на желтом ламборджине. Проходя мимо очереди прямо к охранникам в черных очках, он уверенно сказал «Они со мной!» И нас пропустили. Внутри было много народу. Зеркальные шары, подвешенные к потолку, вращались, оставляя тысячи бликов на танцующих людях. Мы подошли к нашему столику. «О, какие люди!» — расплылся в улыбке Прошанта и поднялся с места, чтобы меня обнять. «Сори, я не смог за вами заехать, я уже пил алкоголь. Вы хорошо доехали?» «Да, все в порядке, спасибо. Потанцуем?» С удовольствием, сверкнул глазами Билли Прошант и, взяв мою руку, закружил меня вокруг своей оси. Наташа села общаться с остальными, а мне совершенно не хотелось ни с кем знакомиться. Я приехала в клуб только развеяться, увидеться с Прошантом и потанцевать под приятную музыку. Мой друг резко притянул меня к себе, положил одну руку Наталью, а второй держал бокал с маргаритой. Наши лица были так близко, что я почувствовала странный сладковатый запах. Это был ни одеколон, и не алкоголь. Я посмотрела на него еще раз, и его губы, расползшиеся в блаженной улыбке, все мне сказали. Он баловался травкой. Мне стало немного неловко, но я решила, что ладно, с кем не бывает. Тем более они сегодня что-то празднуют. Вроде день рождения печеньки. А где же именинник? Да вот же он у бара, заказывает напитки. Ты что будешь? Воду с лимоном и мятой, без алкоголя. Может, расслабишься? Мы тут все... Прошант немного замялся. «На расслабоне. Может, тебе не алкоголь, а что-то другое?» «Я не курю, спасибо, все хорошо». Неловко засмеялась я, обняла его за шею и поцеловала так страстно, как только могла. Прошан притянул меня к себе и еще сильнее спустил руку стали и немного ниже. «О, вау, я не ожидал. Ты классно целуешься», — сказала мне на ухо после того, как наши губы выпустили друг друга. Когда мы вернулись к нашему столику и завалились в обнимку на белоснежном диванчике, я увидела, что Натали вовсю болтает с мистером Печенькой. Господи, как же его звали? Не помню совершенно. Увидев, что я вернулась, подруга многозначительно на меня посмотрела и спросила, хорошо ли Прошан целуется. «Бомбически!» — ответила я и вернулась к нему под руку. Внезапно Гита попросила проводить ее в дамскую комнату. «Поможешь мне застегнуть комбинезон сзади? Мне самой не справиться». «Не вопрос, конечно», — сказала я в замешательстве и последовала за ней. Когда мы вышли, Гита постоянно шмыгала носом. «У тебя насморк?» — поинтересовалась я. «Нет, я не болею, просто в нос что-то попало». Обратно из клуба нас снова подвозил парень на желтом ламбоджине, и я опять сидела на заднем сиденье со своей новой подругой. Мы остановились на заправке, огни которой хорошо освещали Гиту. Она нервно достала кошелек и наклонилась к нему опять в поисках чего-то. Видимо, надея то, что ей было надо, она повернулась ко мне своими совершенно стеклянными глазами. «У меня все в порядке?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, ничего на лице нет». И тут я заметила белый порошок на кончике ее носа. Это был кокаин.